Глава 57. Этот выпускной я буду помнить до конца дней, даже если очень захочу забыть. Вместо того, чтобы праздновать, я торчала в пыльной вонючей клетушке. К тому же здесь было холодно, как в подвале. Я в летнем платье вскоре начала подмерзать. Пробовала согреться, приседала, растирала руки, но чувствовала к утру, если вдруг меня не найдут. Я точно околею. По ощущениям, я просидела гораздо дольше часа. И никто не хватился, никто не сунулся в эту злосчастную коморку. Честно говоря, это убивало. Вроде как, никому ты не нужна. Исчезла. И даже никто не заметил. Я успела уже и всплакнуть, и успокоиться. Ну, то есть перестать реветь. Злость и обиды, естественно, никуда не делись. Я злилась на себя. Ведь только со мной могла случиться такая пакость. Злилась, естественно, на Зеленцову и сама себе поклялась, что эта злобная, одержимая дура за всё ответит сполна. Злилась на Филимонову, угораздила же её так набраться. Если б не она, я бы сейчас сидела в зале и в ус не дула. Злилась на отца, на Диму, на всех, кто там веселился, пел, плясал. Хотя понимала, конечно, что они не виноваты. От нечего делать я заглянула в коробки, обнаружила там огромные бутылки с растительным маслом, упаковки с минералкой и соком J7. Во всяком случае, жажда мне не грозит. Несколько раз я опять принималась долбить в дверь, но только руки себе отшибла. «Почему этот чертов выпускной никак не заканчивается?» Я снова рухнула на одну из коробок, обхватила голову руками, жалея себя и кляня судьбу. Потом привалилась головой к стене, да так и просидела. Не знаю, может, минут 20, 30, 40, а может, и не больше десяти. Я уже совершенно потеряла счет времени и, кажется, слегка задремала, потому что в какой-то момент я вдруг встрепенулась, будто отто сна, и поняла, что-то изменилось. Эта мысль пришла внезапно, как уголой колкой, и тут же в груди закопошилась тревога. Сначала я не совсем понимала, что именно не так, а потом вдруг осознала. Крики, доносящиеся из залов, стали совсем другие. Это уже были не песнопения, хохот, радостные визги, а испуганные вопли. Причём, казалось, орал не кто-то один, а чуть ли не все разноголосным хором. Музыка вскоре замолкла, но вопли становились только громче, сильнее, пронзительнее, а вместе с этим слышались удары, грохот, шум. Там определённо что-то происходило. Возникло ощущение, что народ вдруг чего-то очень сильно испугался и рванул прочь, крушав всё на своём пути. Я тоже кричала, орала до хрипоты, ломилась в дверь, сдирая в кровь костяшки. Но никто меня не слышал. Я не знаю, что там происходило, из-за чего вдруг начался такой переполох, но страх и паника невидимыми волнами передались и мне. Сердце заходилось в груди. И я сама металась в этой коморке, чувствуя, что схожу с ума. Ещё немного, и у меня разовьётся клаустрофобия. Меня уже трясло, и воздуха не хватало. Я перевернула все коробки, перетряхнула ящики и полки в надежде найти хоть что-нибудь, чем можно попытаться выломать дверь. Ничего. Тогда попробовала выбить её плечом, даже сделала коротенький разбег от дальней стены, но лишь зашибла руку. Она даже не шевельнулась, не скрипнула, не подалась ни на миллиметр. Какого чёрта они понаставили себе дверей, как в бункере. Отчаявшись, я зажмурилась, и что есть мочи, закричала: "А! -а, -а, -а, -а Ничего". А потом я уловила странный запах. Ещё слабенький, но очень характерный. Едкий и горьковатый. Это же запах гари, догадалась я, от ужаса. И тут же увидела как в щель между дверью и полом сочится дымок. Пока слабо, но... Я сделала последний отчаянный рывок, хотя и понимала, что всё бесполезно. Мозг работал чётко и беспощадно. Там, очевидно, пожар. Все в панике спасаются бегством. И мои истошные крики теперь уже точно никто не услышит. А в такой дикой сумятице никто и не поймёт, что кого-то не хватает. А значит... Значит, скоро я умру? Задохнусь от угарного газа, даже если пожарные приедут быстро, что, в общем-то, сомнительно, ведь этот проклятый ресторан, почти в часе езды от города. Но я не хочу умирать! Я боюсь умирать! Я и не жила-то еще толком. Господи, пожалуйста, сделай что-нибудь! Помоги! Мама, мамочка, спаси меня! Я ревела в голос, иступленно бормоча молитвы. Ну а огонь, видимо распространялся всё сильнее, потому что в холодной коморке вскоре стало душно, а от запаха гари уже ела глаза и першила в горле. «Как это всё происходит? Я просто потеряю сознание, а потом сгорю?» «Это нечестно, несправедливо! Так не должно было случиться!» Я схватила бутылку с минералкой, щедро смочила носовой платок и прижала к лицу, продолжая рыдать. Понимала ведь, что это ерунда. Платок лишь немного оттянет страшный конец. И вдруг раздался громкий стук или щелчок, будто кто-то дернул дверь. А потом она открылась, и всю коморку моментально заволокло клубами плотного сизого дыма. Из-за этого дыма я видела лишь чей-то силуэт. Но зато голос. Его голос я узнала бы из тысячи. «Саня!» — громко, страшно, с надрывом крикнул Дима Рощин.